При этом новом доказательстве изменчивости и непрочности всего земного, Каупервуд задумался и, сложив руки, стал вертеть большими пальцами. Жизнь поистине полна превратностей. А тут представлялся долгожданный случай отплатить тем, кто преследовал его. Если взять акции в залог по 150 и быстро по частям, распродать их по 220 или даже дешевле, американская спичка вылетит в трубу. А когда курс упадет до 150 или ниже, можно будет по дешевке снова скупить их, положить в карман разницу, завершить сделку с мистером Стагполом, получив с него еще проценты, и улыбнуться, как улыбается сытый кот в детской сказке. Все это было проще простого и требовало не больше усилий, чем сидеть вот так и вертеть большими пальцами. — Разрешите узнать, Кто из чикагских дельцов, кроме вас и мистера Хэлла, поддерживал эти бумаги? Учтиво осведомился он. Я, конечно, догадываюсь, но все же хотелось бы знать, наверное. От чего же, от чего же, пожалуйста, с готовностью отвечал Стекпл. Мистер Хент, мистер Шрайхард, мистер Арнил и мистер Мэрил. Так я и предполагал, небрежно заметил Као «И что же, они не в состоянии взять у вас эти акции?» «Загрузились до отказа?» «Загрузились», — уныло подтвердил Стэкпелл. «Но если вы примете эти акции у меня в залог, мне придется поставить условием, чтобы ни одна не попала на рынок, во всяком случае до тех пор, пока я сам не откажусь выполнить свои обязательства. Я знаю, что вы не в ладах с мистером Хэндом и другими джентльменами, которых я назвал. «Но, как я уже говорил, повторяю, я совершенно с вами откровенен. Положение у меня сейчас безвыходное, а в бурю хороша любая гавань. Если вы согласитесь меня выручить, я приму любые ваши условия и никогда не забуду оказанного мне одолжения». С этими словами Стэкпелл раскрылся квояж и стал одну за другой выкладывать на стол перед Каупервудом Желто-зеленые продолговатые пачки, туго перетянутые толстой резинкой. В каждой было по тысяче акций. Каупервуд взял одну из них и, как бы в раздумье, взвесил на руке. Очень сожалею, мистер Стакпол, сказал он наконец огорченным голосом, притворяясь, что пришел к какому-то решению. Но я не смогу быть вам полезен. Мне самому сейчас предстоят большие платежи, да и вообще и на бирже играю редко. К джентльменам, которых вы сейчас назвали, я не питаю никакого зла. На всех не угодишь. Я бы, конечно, мог, если бы захотел взять у вас эти акции, дать вам денег, а завтра же спустить их на бирже. Но я этого делать не собираюсь. Я бы рад вас выручить. И будь у меня возможность продержать ваши бумаги у себя три или четыре месяца, я бы охотно на это пошел. Но обстоятельства сложились так. Кау Первуд с сокрушенным видом поднял брови. Вы побывали у всех банкиров в городе? У всех без исключения. И что же, никто не может прийти вам на помощь? При теперешнем положении дела они не в состоянии взять больше ни одной акции. — Печально? Мне очень жаль, мистер стекпл Постойте, а вы, случайно, не знакомы с мистером Миллардом Бейли или с мистером Эдвином Кафротом? — Нет, не знаком, — отвечал стекпл перед которым вновь забрежила надежда. И Бейли, и Кафрод значительно богаче, чем многие предполагают. У них часто бывают на руках крупные суммы. Почему бы вам не попытать счастья у них? А то есть еще мой приятель Видера. Я не знаю, правда, как у него сейчас с деньгами, но вы всегда можете застать его в банке двенадцатого района. Очень возможно, что он захочет взять часть акций. Состояние у него порядочные, больше, чем некоторые думают. Удивительно, как это вас никто к ним не направил. Без указания Каупервуда ни Бейли, ни Кафрод, ни Видера не взяли бы у Стекпола ни одной акции. Но тот, разумеется, не мог этого знать. Мало кому было известно, что они связаны с Каупервудом. — Я вам чрезвычайно признателен и непременно побываю у них, — заверил его Стекпол, укладывая в саквояж свои никому не нужные бумаги. Каупервуд был необычайно любезен. Он вызвал стенографистку, велел ей узнать для мистера Стэкпола домашние адреса Бейли и Кафрота, который, конечно, прекрасно знал, и, услужливо сообщив их посетителю, пожелал ему на прощание всяческого успеха. Озабоченный Маклер решил тотчас наведаться не только к Бейли и Кафроту, но и к Видера, Однако не успел Стэкпл доехать до конторы Бейли, как туда уже позвонил Каупер Вуд. «Это вы, Бейли. Мне вот по какому поводу?» — сказал он, когда в трубке раздался голос лесопромышленника. «Тут у меня только что был Бен, а знаете, банкерская контора Хэлла Стэкпл». «Да-да». Принес 15 тысяч акций американской спички. Номинальная стоимость их 100 долларов. Курс на сегодня 220. Так. Он хочет заложить все или часть по сто пятьдесят. — Так-так, вы, вероятно, знаете, как обстоит дело с американской спичкой. — Нет, знаю только, что они здорово лезли вверх. Кто-то усиленно играл на повышение. — Ну так слушайте, скоро они покатятся вниз. Американская спичка должна лопнуть. — Так, я хочу, чтобы вы дали этому господину Суду пятьсот тысяч долларов. Не больше, чем по 120 за акцию, а то и меньше. С остальными посоветуйте ему обратиться к Кафроту или Видора. Да, но у меня сейчас нет таких денег. Шутка сказать, полмиллиона. К тому же вы говорите, что американская спичка вот-вот лопнет. Я знаю, что у вас нет. Выпишите чек на Чикагское кредитное общество. Эдисон уплатит. А бумаги. Пришлите ко мне и забудьте об этом деле. Об остальном я позабочусь сам. Только ни в коем случае не упоминайте моего имени и не показывайте виду, что вы заинтересованы в сделке. Давайте не больше, чем по сто двадцать. Слышите? А то и меньше. Вы узнаете мой голос? Конечно. Если у вас будет время, заезжайте потом ко мне. Я бы хотел знать, чем закончится ваш разговор. Хорошо. Коротко отвечал Бейли. Затем Каупервуд позвонил Кафроту и Видер, с которыми у него состоялась примерно такая же беседа. Не прошло и получаса, как все уже было подготовлено к приему мистера Беннани Стэкпелла. Суду ему дадут под все его акции по 120 долларов за штуку и ниже. Чеки будут выписаны сразу и при этом на различные банки, а не только на Чикагское кредитное общество. Он Каупер Вуд сам проследит за тем, чтобы по чекам уплатили без задержки, вне зависимости от того, есть ли у Бейли кафроты или видеры деньги на текущем счету. Все заложенные акции он распорядился тотчас же прислать к нему в контору. Затем, позаботившись о том, чтобы нигде не произошло заминки, и уведомив банки, на которые должны были быть выписаны чеки, что они гарантируются им самим, или еще кем-нибудь, вот стал спокойно дожидаться, когда его подручные принесут акции, которые он запрет в свой личный сейф.